84 страница, 31-й параграф, лексика устной речи. В лексике устной речи, многие лингвисты называют её лексикой разговорной речи, относятся слова, характерные главным образом для устных разновидностей языка, непринуждённого разговора, Живой беседы людей, связанных неофициальными отношениями, нехарактерными для специфи... специфически письменных жанров – научных статей, технической литературы, учебников, документов и деловых бумаг. Термин «устная речь» и, соответственно, термин «лексика устной речи» не следует понимать слишком буквально. То есть, как всякое общение, сообщение в устной форме. Лексика оратора, докладчика в целом, не является лексикой устной речи. Напротив, в дружеском письме, в дружеской записке, то есть в текстах письменных по форме, лексика устной речи нередко используется. Наконец, основу словаря. Даже непринуждённая беседы составляет межстилевая, нейтральная лексика. Подчеркнём поэтому, в лексику устной речи входят слова, типичные прежде всего для живого, непринуждённого разговора, и нетипичные, нехарактерные для специфически письменных жанров. Лексика в устной речи неоднородна. Вся она ниже нейтральной лексики. Но в зависимости от степени снижения, от степени литературности, эту лексику делят на две большие группы. Лексику разговорную и просто речную. Разговорная лексика. К разговорной лексике относятся слова, которые придают речи оттенок неофициальности, непринуждённости, но не группы. С точки зрения принадлежности к разным частям речи разговорная лексика, как и нейтральная, разнообразна. «Бедняга». ерунда зубрыла нытиккой остряк стекляшка стррепка и шумиха электричка долгобязы каверзные излюши компанейский расхлябный щуплый новенький играющий Наобум, по-свойски потихоньку, Сдремнуть, ехидничать, Навязаться, огорошить, Заучиться, лебезить, Отбояриться, умудриться, Прихвастнуть, халтурить можно, Ага, бац, ой! «Тю». Сравнительно невелико количество разговорных местоимений и служебных слов. «Эйки», «этаки», «было», собрался, «было», да, раздумал, «вроде», «мо». Разговорная лексика, несмотря на свою сниженность, не выходит за пределы лексики литературного языка. Значит, это разговорная лексика, а вот это – просторечная лексика. Лексика просторечная ниже по стилю, чем разговорная, и находится за пределами строго нормированной литературной речи. В ней выделяется три группы – грубоватая, экспрессивная, грубо-просторечная – и, собственно, просторечные. Грубовато-экспрессивная лексика. Грамматически она представлена существительными, прилагательными, наречиями и глаголами. башкал дылда, жмот, зануда, обормот, оплеуха прорва, пустобрех. Трепач, задрепанный, замызганный, Муторный, одурелый, плегавый, Паршиво, сдуру, вляпаться, Дрыхнуть, лопать, нахамить, Облапошить, окрыситься, Проворонить. «расчухать», «шмякнуться». Грубоватые экспрессивные слова звучат чаще всего в речи недостаточно образованных людей, характеризуя в какой-то степени их культурный уровень. Но нельзя, однако, сказать, что они не встречаются и в речи людей культурных, которые следят за своим языком. Экспрессивность этих слов, их ёмкость, позволяет иногда кратко и выразительно показать отношения к кому-нибудь или к чему-нибудь. Грубо-просторечная лексика. Она отличается от грубовато-экспрессивной большей степени грубости. Буркалы. Загнуться, то есть умереть. «мурло», «слямзить», «харя». У этих слов сильнее экспрессия, способность передавать отрицательные отношения, говорящие каким-нибудь явлением. Но чрезмерная грубость сделает эту лексику недопустимой в речи культурных людей. Граница между грубоватой, экспрессивной и грубо-просторечной лексикой нечёткая. Возможны промежуточные, переходные случаи.